Плохо дело. Комиссар при смерти. Об этом только и разговору у нас в классе. А дома, когда я возвращаюсь из школы, Оська уже в передней говорит мне, «Знаешь, Лёля?» А комиссар теперь самоваром лечит. Я слышал, папа по телефону в военкомат звонил и говорит, Три дня, — говорит, — на конфорке его держу. — Да брось ты, Оська, — не верь я. Опять ты чего-то кувырком понял. Не смешно уж. Но Оська упорствует. — Ну, правда же, Лёля. Его, наверное, как меня, помнишь, когда ложный круг был горячим паром? — Надыхивали. Но тут возвращается из больницы папа. У него такие строгие глаза, что даже оська, которая обычно сейчас же карабкается на него, как на дерево, сегодня стоит в отдалении. Папа снимает пальто. В прихожей сразу начинает пахнуть больницей. Потом папа идет умываться. Мы следуем за ним. Долго, как всегда, Очень тщательно умоет он мылом свои большие красивые докторские руки, чистит щеточкой коротко обрезанные ногти. Потом папа принимается полоскать рот, при этом он закидывает далеко назад голову, и в горле у него кипит, как в самоваре. Мы стоим рядом и следим за его процедурой, так хорошо знакомый нам обоим. Стоим? И молчим. Наконец я решаюсь. — Папа, а что это Оська говорит, будто комиссара самоваром лечит? — Каким самоваром? — Болтаешь? — Ты же сам, папа, по телефону говорил, — не сдается Оська, — что третий день держишь комиссара на конфорке. Папа коротко и невесело усмехается. — Дор Индес! На камфоре мы его держим. Понятно? Инъекции делаем, уколы каждые шесть часов. Сердце у него не справляется, — объясняет папа, повернувшись уже ко мне и вытирая вафельным полотенцем руки. Температура, понимаешь, жарит все время за сорок, а организм истощен возмутительно. Абсолютно заездил себя работы человек. И питание с пятого на десятое. Но вот теперь и расхлебывай. — Значит, плохо? — спрашиваю я. — Чего же хорошего? — сердито говорит папа и бросает полотенце на спинку кровати. — Одна надежда — организм богатырский. Будем поддерживать. Папа а долго так тиф сыпняк трудно сказать ждем кризиса в классе теперь едва я вхожу меня окружают наши ребята и уже ждущие у дверей старшеклассники ну как кризис скоро что бачка твой говорит но кризиса все нет и нет а температура у комиссара с каждым днем все выше и выше, и сил с каждым часом все меньше и меньше. Неужели точка и ша, как сказал бы сам комиссар в таком случае? Степка, Атлантида и Костя Жук после школы сами бегают к больнице, чтобы наведаться там в приемном покое, как комиссар но что им там могут сказать температура около сорока одного состояние бессознательное бред плохо дело